Глава семнадцатая. Суровая правда жизни. Отец Поля скрылся за дверью, ведущей в холл, куда ранее удалился и Миор Варлей. Сижу, рассматриваю узор на белоснежной скатерти, а в голове сменяются мысли, одна печальнее другой. Вот за что мне все это. Как я радовалась, узнав от Муза, что вновь смогу бывать на Рестанге. Намечтала, вернее, нафантазировала любовь до гроба для нас с Полем. И что? С той поры, как я вернулась, у нас и получаса не было, чтобы побыть вдвоем. «Лите!» — прервал мое грустное размышление голос официанта, взглядом указывающего на поднос в его руках и на стол. «Ах, да-да!» — улыбнулась я ему. Получив разрешение приблизиться к столу, официант поставил передо мной сделанный Миором Даркором заказ, положил столовые приборы и удалился. Исходящий от блюд аппетитный запах заставил глотать слюнки, что и не мудрено. Ведь в последний раз я ела, а я вообще вчера ела, все так завертелось. Ночная прогулка в комнату Шелда, потом разговор с Сейлой и наша первая попытка излечить Винса кровью его сестры. Затем этот жуткий погром в моей комнате. А дальше я валялась в отключке. Потом обращение Сейлы в дракона, очередной эксперимент с кровью, появление поля. Вот так закрутилось во рту ни крошки за весь день. В итоге радуюсь тому, что никто за мной не может наблюдать, благодаря местной магии. Я набросилась на еду, как дикарка, хватая и запихивая в рот куски неведомым образом приготовленного мяса и запеченных овощей прямо руками. Готовили тут воистину божественно. Или всему виной мой голод? Наконец-то, немного насытившись, я смущенно оглянулась по сторонам. Вытерла руки влажной салфеткой и уже спокойно продолжала свой поздний ужин. Сижу, жую, пью, и все бы ничего, если бы не пугала охватившая все внутри странная пустота. Как же жутко ощущать свое полное бессилие, неспособность помочь и вынужденно бездействовать, зная точно, сейчас в замке творится черти что. Как там Поль, как Винс и Сейла? Не пострадают ли они при попытке задержать Шелда? Чего уж там, даже зная, насколько мощной магией обладает Миор Даркор, за него я тоже переживала. А еще не давала покоя мысль, не дойдут ли в столицу сведения о драконе, летающем каждый вечер над замком Делларга. И опять же, Молли Рос появился. А что с Росом? Почему он тоже пропал? Что-то все меньше, я верю, в случайное совпадение. За каждой непонятностью видятся проделки Шелда. И вот в тот момент, когда я в очередной раз решил отхлебнуть из высокого бокала какой-то неведомый, но невообразимо вкусный напиток, входная дверь распахнулась, и на пороге возник поль. Высокие черные сапоги, почти облегающие темно-зеленые брюки, в тон им распахнутый настежь комзол. была снежная рубашка с расстегнутыми верхними пуговками, волосы собраны в низкий хвост, а на лицо спадают несколько непослушных волнистых прядей. Вид не самый подходящий для посещения данного заведения, но и я, если честно, отнюдь не в вечернем платье сюда явилась. У меня все внутри перевернулось, а сердце пропустило удар. Как же он был хорош! Это в академии мы ходили в форме, которая всех делала похожими друг на друга. А сейчас он стоял, окидывая зал рассеянным взглядом, его вид заставлял моё дыхание участиться. А внизу живота разлилось не просто тепло, а самый настоящий пожар вспыхнул. Странно, прежде я ощущала к нему влечение, но чтобы настолько... Собственно, неудивительно, если подумать. Я скучала по нему долгих полтора месяца, представляла нашу первую встречу, а, очутившись тут, оказалась вовлечена в круговорот событий, совершенно не располагающих к воплощению моих потаенных фантазий в реальность. Что он тут делает? Как добрался? Ох, видать, не зря он мне именно этот адрес назвал. Наверняка его сюда отец сбагрил для присмотра за мной. Все-таки Поль как маг пока не представляет собой ничего выдающегося. Драконья магия в нем почти не пробудилась, а обычная развита на уровне чуть больше, нежели у наших сокурсников. С безумцем Шелдом, практикующим некромантию, ему точно не тягаться. Он даже защитить себя не сможет. Не удивлюсь, если миор Даркор и Винса под присмотром Сейла куда-нибудь отослал из замка. Вот только справится ли Отец Поля в одиночку? Да, он силен, это неоспоримо, но безумие стирает грани возможного. Не зря же говорят, что дети, рано пробудившие свой дар к магии, способны на большее в магическом плане, нежели взрослые. По одной простой причине. Они не знают пределов своих возможностей, не понимают, что то или иное невозможно в принципе. Вот так и с сумасшедшими. Тем временем к полю подоспел официант и, выслушав его, направился к моему столику. «Лите!» — обратился он ко мне, явно волнуясь, что было заметно даже сквозь маску вышкаленного спокойствия. и желает видеть Миор Полиней де Ларго. Говорит, что он ваш супруг, и вы его ждете. Проводить его к вашему столику?» «Да-да, я ждала его», — успокаивающе улыбнулась я и заметила, как на лице официанта проскользнуло облегчение. Поль уже подходил к моему столику. В глаза бросился странный факт. Уж больно он был свеж, бодр и чисто выбрит. Но когда он успел, если обстановка в замке к тому не располагала? «О, здесь кормят!» Даже не подумав что-либо объяснить, произнес Поль и тут же утащил с моей тарелочки кусочек мяса. Нет, мне не было жаль еды. Странное чувство владело мной. Я понимала, что он как минимум пропустил сегодня обед и ужин по тем же причинам, что и я. Но все же... «Мила, твоя недогадливость так умиляет», — молвил он, оценивающе рассматривая меня своими ярко-зелеными глазами, в которых, казалось, вот-вот вспыхнут знакомые огненные молнии. «Что-то не так?» Растерянно пробормотала я, не понимая, о чем он говорит. Поль вместо ответа придвинул к себе мою тарелку и принялся доедать поданный обильный ужин, которого, впрочем, было вполне довольно для двоих. Он как ни в чем не бывал, уплетал еду за обе щеки, а я гадала, что значат все его немногочисленные реплики, и в голове начинали зарождаться подозрения «одно страшнее другого». Могло ли так получиться, что в файл от его имени попало не все, а лишь то, что предназначалось для глаз читателя именно на тот момент времени? Ведь у авторов это излюбленный прием, и я и сама подобным нередко грешила. И если предположить, что все именно так, то догадки лезут в голову самые страшные. Мог ли Поля оказаться замешан в дело Шелдом? Могли ли они для некой общей цели объединиться и разыграть все это с самого начала? А какая выгода для Поля в том, что узнали о нашем браке? Допустим, это настроит кого-то из наших доброжелателей против действующей власти. Он желает свержения власти вертонгов, и как раз это там неизвестно. Но стал бы Шелт рисковать, нарываясь на гнев приемного отца. Или настолько был уверен, что мать уговорит его помиловать? Возможно. Особенно если оставить в силе мое более раннее предположение об участии во всем этом Раданы де Ларго. Но мне казалось, женщина не просто любит, а едва ли не боготворит своего мужа. Хотя часто ли мы с ней встречались на протяжении месяца моего пребывания в столице. Вдруг все это было не более чем искусная игра. Тем более, что рядом с Миором Даркором я ее вообще почти не видела. Насколько мне известно, из тех глав, что удавалось прочитать на земле, Поль жаждет власти для драконов, коим, по сути, уже почти является. Вот несостыковка. Ведь Шелд провел на одном из них некроманский обряд. Или здесь действует принцип «цель оправдывает средства». Хм. А вот потенциальное подчинение Винса вполне вписывается в эти рамки, ведь он главный наследник рода де Ларго, если смотреть по старшинству. За ним по иерархии наследования идет Поль. Но в голове не укладывается – Мог ли он столь вероломно пойти против старшего брата? И еще, это означает, что Миора Даркора рано или поздно попытаются устранить. Стоп. А вдруг происходящее сейчас в замке не более чем умело расставленная ловушка? И тогда, тогда выходит, именно я заманила его туда. Не хотелось даже думать о подобном, не говоря уж о том, чтобы верить, но мысли сами рождали одна другую, наматывая разрозненные нити предположений догадок В тугой клубок подозрений. Я гнала эти думы прочь, но червь сомнения уже проник в душу. Подняла взгляд на сидящего напротив мужчину и почувствовала, как на глаза наворачиваются предательские слезы. Ну вот, что опять случилось? спросил он. А у меня ступор. Что значит опять? Я что, при нем вечно реву? Как-то не припомню такого, вот вообще ни разу. Только открыла рот, чтобы об этом сказать, как мир! На мгновение покрылся пеленой, и я очутилась в нашей с мамой квартире. «Чёрт! Чёрт! Чёрт!» — закричала я и, сбросив в себя одеяло, метнулась к компу. Пока он грузился, рванула в туалет, проклиная свой мочевой пузырь, из-за которого я, очевидно, и вскочила в такую рань. Вымыв руки, метнулась обратно в комнату, с отчаянием отмечая, что комп всё ещё не загрузился. Зашла в кухню, поставила чайник. Вернулась в комнату, взглянула на окно загрузки и принялась, Раздраженно мерить шагами комнату. Наконец-то на экране отобразилась картинка рабочего стола, и я щелкнула по ярлычку файла. Первым делом проверила количество новых глав. Увы, их было всего две и все от моего имени. Как же это разозлило! Ну вот почему, почему меня выкинуло на землю именно сейчас? Вздохнув, уселась за компьютерный стол и принялась перечитывать историю собственных приключений. Ничего нового! Обидно до слез. В течение следующего часа я успела умыться и в кои-то веке собственноручно приготовить завтрак, состоящий из блинчиков и свежезаваренного чая. И только задумалась, будет ли маму или садиться за стол в гордом одиночестве, как она сама появилась на пороге кухни. м, -м, -м смотрю, кому-то давненько не спится», — улыбнулась мама, и от этой такой родной улыбки на душе немного полегчало, и пришла мысль, дам-ка ей прочесть новые главы, вдруг она что-то поймет. или заметит такое, на что я замыленным глазом не обратила внимания. В итоге так и сделала. Мама быстренько наложила себе в тарелку блинчиков, прихватила их и кружечку с чаем и умчалась в комнату читать, оставив меня наедине с собственными, далеко не радужными мыслями. «Ну ты и навертела». Спустя двадцать минут появилась она на пороге кухни, налила себе еще чаю и уселась напротив меня за столик. «Ты зачем миле в голову такие бредни вложила?» «Ты о чем?» Не поняла я, сбитая с мысли таким напором. Зачем на поле наговариваешь? Логичнее было бы подумать, что это кровный отец Шелда, не сумев связаться с ним, использовал какую-нибудь магию или амулет и притянул его к себе. Думаю, это невозможно. В противном случае Миор Даркор не ограничился бы высылкой Шелда на остров. Вот который раз, слушая тебя, поражаюсь, насколько ты умудряешься вжиться в придуманный мир. Другой бы автор на твоем месте стал бы аргументировать, свое желание написать именно так, или обижался бы на критику, а ты даже мысли такой не допускаешь, будто все это реально уже случилось, и изменить ничего нельзя, так как это факт свершившийся. Я невесело усмехнулась, подумав, знала бы ты, насколько точно эти слова отражают суть происходящего. Просто так вышло, что появление Поля шокировало героиню, сказала я и саму покоробила от этого безликого слова «героиня», вынужденно используемого по отношению к самой себе. Бог с тобой! Она ведь вначале подумала, что Поль мог волноваться о ее безопасности. Да и тот же Даркор, он ведь явно пекся о продолжении рода, оставляя Милу в трактире. Вот он-то, скорее всего, и отправил сына к ней, чтобы обеспечить будущее своим внукам. Да и вообще, может, это был обещавший заявиться в трактир Ворон. Ворон? Ухватилась я за идею. Хм, а мог нежданный визитер действительно быть Леросом? А почему бы и нет? Ворон как-то раз уже намекал, что внешний вид моего кота он извлекал из моих же воспоминаний. Но, в принципе, может в любой момент принять образ любого существующего в их мире существа. Вот же демон.